Глава 9. Понедельник, 24 ноября 1975 года, день, Первомайск, улица Дзержинского. Из школы я сразу двинул в бассейн и где-то с час ожесточенно гонял волну, выжимая из себя все соки и скопившийся негатив, а потом поплелся до дому и чуя тяжесть того самого осадочка, сухого остатка тоски, уныния, досады и прочих гадостей жизни. Открыв дверь своим ключом, я окунулся в заунывный вой пылесоса «Циклон». Мама, затянутая в халат, водилась щеткой по ковру и напевала неслышный мотив, изредка встряхивая волосами. Модный сессон ей очень шёл. Разувшись и повесив куртку в шкаф, я прислонился к косяку, в который раз поражаясь маминым красам. Двое чат не обезобразили родную мою женщину. Плоский живот подтянут, италия на месте. Девица позавидует. Словно почувствовав мой взгляд, мама обернулась и ногой небрежно вырубила свиристящий агрегат. «Привет!» Помахала она мне рукой и слегка заломила бровь. «Чего это ты так смотришь?» «Любуюсь», — признался я. «Ох, боярыня, красотою лепа, червлена губами, бровми союзно!» «Да, красавица я», — с удовольствием созналась мама, вставая в пятую позицию и продефилировала к розетке. Выдергивая вилку, она повернула ко мне лицо. «А ты, Мишенька, чего такой скучный?» «Разве?» — тускло сказал я. «Ага». Бояриня выпрямилась и спросила приятным баркующим голосом. «Шарша ля фам? «Да какая там ля фам? вздохнул я. Инка с мамой в Москву укатила на съемки, в пятницу еще. И ни ответа, ни привета. Хоть бы предупредила, что уезжает. Я уж не говорю о такой штуке, как телефон. Мама притиснула меня, погладила по голове. «Ты совсем уже вырос, Мишенька!» Тихий ласковый голос мало стюнял амурный раздрай, и я закрыл глаза, смиряясь. Прав был старина Аврелий. «Делай, что должен, и будь, что будет!» «Что тут предложишь мудрее?» «Вечерила!» Синяя непроглядность за холодным стеклом темнела, набухая ночным мраком, а замерзший свет фонарей или скользящие лучи фар лишь оттеняли тугую черноту. Люстру в зале погасили, лишь бубнящий телевизор бросал отблески на стену и потолок. Из кухни дотекали журчание и плеск воды, бряканье тарелок и тихий говор. Дочки-матери обсуждали будущее житие. Это папа своим неурочным звонком взбаламутил сонное оцепенение сумерек. Мама утащила телефон на кухню и долго висела на проводе. А теперь отматывает разговор обратно и смакует детали. Дребезжащая телефонная трель зависла в воздухе тающей надежды. Сорвавшись с места, я проскочил зал на цыпочках. На кухне притихли. «Да!» — обессиленно выдохнул я, удерживая рвавшееся изнутри ликование сродное радостному повизгиванию щена. «Привет!» — сказала трубка голосом Ларисы, и все во мне разом осело, как опавшее тесто у нерадивой хозяйки. «Не то услыхал, да? Но почему же?» — улыбнулся я через силу. «У тебя тоже нежный и приятный голос». Гибкий провод донёс смешок. «Спасибо». «Ты извини Инку». Она вся на нерве была. Глаза по пять копеек и трясётся вся, как панночка из вия Мама только что позвонила. «А я тебе». «У них там всё хорошо». «Устроились в гостинице на Мосфильме». «Сегодня съёмки». «Мама отпуск взяла». «Через недельку я её сменю». «Будем по очереди за Инкой присматривать», — Лариса коротко просмеялась и сказала ласково. «Ты не переживай, ладно?» «Ладно, уж как-нибудь», — усмехнулся я. «Звони». «Ага. Пока-пока». «Пока», -пока. — Пока. положив трубку, проворчал. «Все-то вам интересно». «А як же?» — дуэтом ответили дочки матери, выглядывая из кухни. Вздохнув... Я пошаркал обратно, наивно полагая, что запас событий на вечер исчерпан до донца. Ошибся, однако. Робкий стук в дверь развернул меня кругом. «Я открою!» — торопливо зашлёпала тапками Настя. Клацнул замок. «Рита? Ой! Что-то случилось?» Я не узнал Сулиму. Девушка стояла поникшая. Опустив плечи и, ссутулившись, как будто портфель, что она держала обеими руками, оттягивал неподъемным весом. Вскинув голову, Рита увидела меня, и из ее глаз тут же потекли слезы. Она уронила портфель, перешагнула через него и заревела, цепляясь за мои руки, за плечи, за шею. Ошеломленной, я гладил ее узкую спину чувствуя, как изо всех темных углов слетаются новые страхи. Скосив глаза, увидал встревоженную маму и легонько качнул головой. Молчите, мол, пусть человек выплачется. Даже не подозревая о причине рыданий, я склонил голову, вдыхая запах ритиных волос, и прошептал извечное «Все будет хорошо», всхлипнув Девушка отняла зареванное лицо от мокнущей футболки, и слова потекли из нее, как слезы. Я пришла, а дверь открыта, и мама орёт как ненормальная. Ругается, кидает в папу, что попало, а тот сидит на табуретке и вздрагивает только. Голову вжимает в плечи, жмурится и молчит, глаза в пол. Папу его арестовать пришли. За что? охнула мама. захищение какие-то!» — тоскливо пробормотала Рита и возвысила голос. «А мой папа не вор. Он никогда чужого не брал и другим не давал. А маме все равно!» — кричит. «Опять меня хочешь нищий сделать? Все люди как люди. Один ты у нас честный. Тебе предлагали, почему не взял? И как запустит в него блюдом! Расписное такое!» Подарок из Ташкента. Ляган называется. Папа едва успел голову отвернуть. И ляган прямо в аквариум. Вода как хлынет. Рыбки на ковре трепыхаются. А мама прямо по вуали хвостом бегает. Топчет их каблуками. Деньги из комода в сумку. Кольца всякие с сережками в сумку. Я не выдержала и убежала. Девушка глянула на себя в трюмо и отвернулась. Нос распух, глаза красные, губы вздрагивают, складываясь в обиженный сковородник. «Раздевайся, Риточка!» — решительно заявила мама. «Пошли на кухню!» Передав понурую Сулиму в добрые руки, я быстро оделся. «Схожу, разузнаю!» прокряхтел вытягивая с антресоли объемную сумку с размашистой надписью спорт что там и как растерянная настя мелко закивала головой и погладила меня по рукаву будто благословляя куртку я застегнул на лестнице прыгая через две ступеньки вынул из кармана шапочку натянул на свою умную голову я как эрита не верил в виновность николая сулимы не тот человек стяжать это не его да он тащил в дом разный дефицит так странно ожидать иного от замдиректора проснаба что ж ему гордо отвергать чай со слоном из принципа заваривая грузинские опилки второго сорта подстава не иначе крутилась в голове или дальний отголосок всесоюзного шухера уже шепотки пошли о новых репрессиях а сведомые Многозначительно поминают зловещий тридцать седьмой. Есть с чего. По всей стране раскручивались, как нарождающиеся рукодельные тайфунчики, набирали охват и силу операции «Океан», «Звездопад», «Спрут», «Картель». Пошли по этапу Рашидов с Адыловым, задержали на срединову посадили Железную Беллу, арестовали Медунова, а прицепом сняли его покровителя, Кулакова из Политбюро. Об этом даже в правде новость тиснули. Мелким шрифтом на третьей полосе. Похоже, Брежнев не только получил мои писульки, но и всерьез воспринял их, примеряя нынче сталинский френч. Но Николай Сулима тут каким боком? У Ритиного дома я притормозил. Возле подъезда... Дежурили милицейская «Волга» и «Луноход». Парочка блюстителей лениво курила, а в окнах опасливо белели соседские лица. Приняв независимый вид, я поднялся на третий этаж. Дверь тринадцатой квартиры стояла распахнутой и тянула из нее горестями, будто помер кто. Я храбро вошел. Риткин отец все так же сидел на табуретке, голову повесив. Только в запястье ему впивались стальные челюсти наручников. Рыбкин дом выглядел как место преступления. Среди камней, осколков толстого стекла и полегших водорослей серебрились мелкие тушки гуппи. Скатанный ковер мог в ванной, а по влажному линолеуму разметалось грязное полотенце. «Молодой человек!» — послышался сухой голос покиньте помещение». Пожилой участковый смотрел на меня строго и печально. «Я за вещами для Ритки», — заговорил я, как мог убедительней. «Девчонка-то тут причем? Ей же ходить не в чем». Николай Алексеевич встрепенулся, выныривая из тяжких дум. «Миша?» — подался он ко мне. «Ты видел Ритку? Не волнуйтесь, дядь Коль. Рита у нас». «Слава богу!» Обмяк Сулима старший и затянул просительно. «Савелий Кириллович, ну пусть хоть одежонку дочке занесет, а?» Участковый засопел сердито и подозвал молодого сержантика, выглянувшего из кухни. «Проследи». «Есть, товарищ капитан?» Бойко козырнул служивый. Поймав напряженный взгляд Сулимы, я решительно зашагал в Ритину комнату. В дверях меня догнал вздрагивающий голос. На третьей полке. Похоже, в шкафу еще не рылись. Сунув руку под стопку маечек на третьей полке снизу, я сразу нащупал начатую денежную пачку и выхватил ее вместе с бельем. Платья и юбочки, кофточки и свитерки, кроличьи полушубок и теплые сапожки, учебники и тетради, документы и даже фотоальбом. Все ухнуло в сумку. «Заканчивай!» — нервно прикрикнул Савелий Кириллович. «Подъехали уже!» «Иду, иду!» — подхватив объемистую кладь, я заторопился к выходу. «До свидания, дядь Коль!» «Скажи Ритке, что я ее... что я обязательно позвоню!» — вскинулся Сулима. «А мама, наверное, в Николаеве. Слышишь?» «Слышу, дядь Коль!» «Вот такие пирожки!» — вздохнул подозреваемый. «Держитесь, дядь Коль!» Я шагнул на площадку, слыша топот снизу. В дверях возник сержант, красноречиво тыкая пальцем вверх. Я понятливо взлетел на четвертый этаж. В прогале между лестниц посверкивали погоны. Скучать с пожитками довелось недолго. Вскоре понурого Сулиму вывели двое в форме. Следом показался милицейский чин с толстой папкой, Едва вмещавший истрепанные бумаги. Отдуваясь, он утирал лоб большим клетчатым платком. Участковый заперк квартиру, и молоденькая сотрудница органов затеяла церемонию опечатывания двери. Дождавшись, пока Савелий Кириллович удалится, перхая в кулак, я неторопливо спустился и сделал удивленные глаза. «А чё, выселяют?» С трудом удерживая официальное выражение на хорошеньком личике, сотрудница наклеила бумажную полоску с грозными печатями. «Выселяют!» — кивнула она, стрельнув глазками. «С полной конфискацией имущества!» «Ничего себе!» — сокрушенно покачал головой. «Это я удачно зашел, подумал грустно и направил стопы домой». Весь привычный алгоритм вечерней жизни нарушился, но так даже веселее. Лишь у мамы порой залегала складочка на переносице. Распаренная Настя покинула ванную, встряхивая мокрыми волосами и крикнула. — Ритка, твоя очередь! Одноклассница, смущенно на меня поглядывая, словно извиняясь за выпавшие мне бытовые неурядицы, скрылась в ванной. Зашумел душ, и мама поманила меня на кухню. «Миша», — серьезно сказала она, — «я понимаю, что вы нравитесь друг другу, но очень прошу тебя, э э о сдержанности». э, -э об о воздержании», — перевел я ее слова. «Вот сейчас как дам по шее?» — нарочитая суровость, недолго удерживалась на мамином лице. Смазалась улыбкой. «Мишка!» Ты когда успел так вырасти я да ты что меня подхватила и понесла волна веселого мальчишества я на физре третьем стою вот точно получишь узкая ладонь с колечком на безымянном накрыла мою пятерню мы договорились хорошо мам буду спать один пообещал я с удовольствием замечая как розовеют Мамулькины щеки. Щелкнула задвижка, и грудной голос беженки проник мне прямо в подкорку, приятно щекоча аксоны с синапсами. «Лидия Васильевна, идите, я помыла ванну». «Посидела бы еще», — подхватилась мама. «Чего ты?» «Да ну, разбухну еще», — несмело пошутила Рита. едва закончилась песня «75», Я вежливо турнул при лестниц, застилая диван в зале. в Свою комнату, как истинный джентльмен, я уступил гости. «Всем спокойной ночи!» — прозвучала мамина контральто и бысть тьма. Лишь по темному потолку изредка проползал силуэт оконной рамы, подсвеченный фарами, и колыхались неясные тени. Хороводящие мысли замедляли свое окружение, Зыбкая тишина заполняла дом до краев. Дневные тревоги, страхи, сомнения тонули в пустоте подсознания, тасуясь в причудливый сон. Вторник, 25 ноября 1975 года. Утро. Первомайск, улица Мичурина. С ночи выпала первая Пороша, нежные лилейной белью опушив улицы и крыши, Замазав яркие краски, как штрих опечатки. Только аполисцирующее серое небо Да угольные рощерки по снежному ватману. Вековечная гравюра из собрания зимы. Марина с удовольствием вминала сапожками невесомый наст, Торя стёжку синеватых впалостей. Девушка улыбнулась. Как-то даже стыдно ступать по нетронутой чистоте. Приблудная снежинка растаяла на ее щеке ледяным поцелуйчиком, и росито смешливо наморщила нос, принимая ласку природы. А улица Мичурина несмело восставала против скупой зимней графичности. Наметы под изгородями отливали густой небесный синевой, кое-где ломаясь лиловатыми прожилками и даже рдея прозрачной тенью зоревого румянца. Рассеянно улыбаясь, Исаева отворила тяжелую калитку и зашагала к бывшей княжеской усадибке куда вселилась ее спецгруппа. Офицеры справно несли службу, трое с лопатами наперевес расчищали дорожку, деля снежный ковер, устлавший двор пополам. Заметив пришелицу, упаренная троица выпрямилась, изображая богатырей на разминке. Марина замерла, недоверчиво приглядываясь. «Умар! Рустам!» — воскликнула она, всплескивая руками. «И вы здесь!» — Юсупов с Рахимовым приосанились. «Куда ж без нас, товарищ стар... товарищ капитан!» Просиял Рустам, лихо сдвигая тюбетейку на бритой голове. От его вида на фоне выпавшего снега тянулось сюрреализмом. Всю фергану вычистили, весь Ташкент, отскребли, отмыли. — Всех за шкирку да на солнышко! — сипло похвалился Умар. — В один симпатичный лагерек на западно-сибирской равнине. — Тихонечко, спокойненько. «Так уж и спокойненько», — усомнилась Исаева с намеком на улыбку. «Нет, ну, бывало и шумненько, особенно когда Кудратова брали». «Начальник горпромторга в Бухаре», — прокомментировал Рахимов. «Был. Только я позвонил», — разгорячился Юсупов. «Как он начал в дверь палить!» «Щепки летят, пули звенят, а я выстрелы считаю». «Как вышли патроны!» Так мы и вломились. А суна куда дели? Оживленно поинтересовалась девушка. Джураев А.К. нынче большим человеком стал. Папским колхозом рулит вместо Адылова. Куда нам до него? Ох, как же я вам рада, ребята! А меня так в упор не видит, — обиженно забурчал Славин, скромно ковыряя снег в сторонке. Такого слона я сразу приметила, в общем-то. Рассмеялась Марина, и Николай тут же украсился улыбкой из мрачного громилы, обращаясь в добродушного увольня. Офицеры, подхватив лопаты, проводили девушку почетным эскортом. В общем зале ее ждал еще один прилив энтузиазма. — Маринка вернулась! — запищала Верченко, кидаясь навстречу. О-о-о! — завелся Ницин, разводя руками. — Ну, все. Хана врагам рабочего класса. — Что-то вы, Игорь Елисеевич, совсем опростились, в общем-то, — заулыбалась Исаева. — Здравствуйте, Лукич. Старый аналитик салютовал ей блестящей фляжечкой из нержавейки, а трое незнакомых Марине парней, сидевших в рядок у стенки, кивнули в унисон и одинаково улыбнулись. — Борис Семенович нам подкрепление прислал. Сделал Синицын жест в их сторону. — Иваны мы! — прогудел боец, сидевший с краю, с короткими рыжеватыми волосами, но с пышным чубом. — Все! Я Иван первый. — Второй! — поднял руку его черноглазый сосед с синеватой щетиной на впалых щеках. — Третий! — ухмыльнулся самый молодой, с золотистыми кудрями Херувима. «Марина!» — улыбнулась Исаева. «Оперативный псевдоним Расита!» Синицын акцентировал последнее слово. Петро и Иванов мигом подтянулись. Легкое снисхождение в их глазах мигом сменилось почтением. «Опять мы вместе!» — приятно пульсировало в Марининой голове. «А вот где же мой Миха?» «Среда!» 26 ноября 1975 года. Утро. Сомали. Бербера. 527-й ПМТО. Выспаться Ершову не удалось. Духота страшная, а в панельном бараке гостиницы не держали такого блага цивилизации, как «эр-кондишн». Даже умыться холодной водой, чтобы маленько взбодрить дух, не получалось. Из крана бежала хлорированная струйка отвратительной тёплой жидкости. Не освежишься, разве что смоешь соднящую корочку пыли и высохшего пота, неприятно стягивавшего кожу. Григорий мрачно глянул на своё отражение в зеркале и скорчил ему рожу. «Вот фиг вам всем!» Глухим гулом отозвались шаги в коридоре. Дверь щелкнула, и загудел бас сержанта Юдина. — Товарищ старший лейтенант, Андижан на подходе. — Ага, — обрадовался вершов Все, Серега, едем. Я сейчас. Мигом натянув хабэшку, он сунул в кобуру нелюбимый, но убойный Стечкин и покинул номер, набегу цепляя Панаму. Во дворе задувал ветерок, не принося облегчения, лишь перевивая до смерти надоевшую сухую теплынь. Солнце висело над море алым шаром, как декорация рассвета в тропиках, но очень скоро светило раскалиться до бела, немилосердно жарясь небес. И это у них осень. Юдин уже газовал, восседая за рулем открытого вазика григорий плюхнулся на сиденье рядом жми машина рявкнула мотором и покатила минуя блокпост слад просил его подбросить сообщил сержант морпех выворачивая к бербери давай кивнул старший лейтенант на окраине юдин отдал чтобы быстрее проскочить черемушки район трущоб и выехал на главную улицу грязную и пыльную не знающую, что в мире есть асфальт. Убогий вид обшарпанных домишек, между которых гуляли козы, слегка смазывался редкими деревьями и пальмами дум-дум, чьи стволы двоились, вознося перистые листья. «Калаши им!» — пробурчал водитель, ожесточаясь. «Метлы им!» — развели срач, уроды черножопые. «Никакого в тебе интернационализму, Серега!» насмешливо проговорил ершов а еще комсомолец да бесит они меня товарищ старший лейтенант ничего сержант хмыкнул григорий в этот раз мы не для них стараемся а для себя ну дай бог проворчал юдин и а ты изму нехватка подцокал языком ершов не выдержал и рассмеялся морпех недолго терпел и вот его басистый гогот Огласил старый город. Профорчав мимо крошечные мечети, отстроенные еще османами, Уазик обогнал чернокожих рыбаков, Бредущих к морю. Одетые во что-то похожее на серые, Ни разу не стиранные чехлы, Они волочили на худых плечах сеть, Свернутую в ворох, И меланхолично жевали кат. Легкий наркотик отуплял, И в глазах рыбари проступала бессмысленность коровьего взора. Неожиданно на перерез машине бросился долговязый сомалиец в военке. «Стоять!» — завопил он на корявом русском, подпрыгивая и размахивая длинными масластыми руками. «Я звать Салаат Габейри!» — Юдин затормозил, нещадно пыля. И Ершов ухмыльнулся, тыча большим пальцем за плечо. «Полизать!» Салаат мигом запрыгнул вас и выдохнул. «Ехать!» Фыркнув, сержант погнал козлика к ПМТО, а вокруг простелилась желтая полупустыня Баскалия с редко разбросанными, безлистными, зато шипастыми деревьями. Вскоре показались припавшие к земле склады ангары с полукруглыми крышами, казармы, госпиталь, штаб. Заблестела уйма бочек на складе ГСМ. «Ходили сюда в наряд!» Юдин мотнул головой в сторону склада. «Ночью все остывает, и бочки гремят от перепада. Ух, ребята и дергались! Сразу в порт, товарищ старший лейтенант!» «Давай!» Заведнелись два клонящихся решетчатых крана и мачты судов. Порт вписался в маленький заливчик скорее даже лагуну, гавань и открытое море разгораживала широкая песчаная коса, посреди которой пузырилась каменная могила шейха. Напротив усыпальницы громоздился плавучий док, прикованный к якорным банкам. Пришвартованная кормой к пирсу покачивалась плавка-зарма по КЗ 98 а у причальной стенки разгружался теплоход «Андижан». Три автокрана, взрёвывая и подвывая, выуживали из его трюмов ящики с оружием и боеприпасами, перебрасывая груз в автоприцепы. Тягачи Петербильд пятились с задом, часто сигналя а грузчики суетились, вирая. «Целую эскадру подогнали», — возбуждённо крикнул сержант. Ершов приставил ладонь козырьком к колбу. «На рейде...» В разброс стояли три крейсера — «Адмирал Синявин», «Владивосток» и «Ленинград». А с севера подходили еще два корабля — «БПК Василий Чапаев» и «БДК 50 лет шефства ОЛКСМ». В силуэтах Гриша разбирался не слишком, но зоркий глаз Юдина отличал их в лет. «Видеть шейх! Видеть шейх!» — залопотал Салаат — Выпрыгивая из машины, ершов задрал брови. «Да нет, не ошибся, черномазый соратник!» На пирсе, рядом с Каперангом Усом, командиром по МТО, примил спину сам Мактар Мохаммед Хусейн, будущая советская марионетка. Просторный, относительно белый наряд, плоховато скрывал худобу шейха, зато неопрятная курчавая борода, отросшая за три месяца, спрятало узкое лицо, как под маской. «Мое почтение, Джаалле Хусейн!» — сдержанно поклонился Григорий. «Принимаете груз?» Черные глаза шейха затлели предощущением славы и власти. «Да!» — выдохнул он и тут же добавил сварливо. «Автоматы, гранатометы, пулеметы — это все очень хорошо, но нам нужны танки!» «Вертолеты и самолеты! Где они? Джа-Ле-Халид!» Ершов вспомнил давешний разговор с Юдиным и громадным усилием воли задавил улыбку. «Как только под ваши знамена встанут тысячи бойцов, джа хусейн Мягко начал он. «Как только они одержат первые победы, вам перебросят сорок истребителей МиГ-21МФ, десять бомбардировщиков, Ил-28, вертолеты Ми-8, полторы сотни грузовиков ЗИЛ-157, танки Т-54 и Т-55, БТРы и зенитки. Его слова раздували огонь во взгляде шейха, как ветер вздымает пламя костра. Шумно выдохнув, Хусейн заговорил, будто с трибуны, отмахивая кулачком. «Мои отряды растут и набирают силу!» Шейхи и султаны кланов присягают мне. Дни о Фейне сочтены. Вы истинный Победный вождь подхватил Григорий хохоча в душе, и Мактар Мохаммед Хусейн засветился, как ночничок. Вечер того же дня. Сомали. Лас-Гилл. Устыня остывает быстро, как сковородка, снятая с огня. Солнце тонет за горизонтом, раскаленным ядром погружаясь в ночь, и плавятся небеса. Выси протаивают золотистым сиянием, оплывают красно-огневыми потеками, пышут оранжевым жаром, пока не выгорит дотла до бескрайней космической черноты. И только звезды плывут над головой с тынущими искрами, Завихряясь в млечный дым. Ершов передернул плечами, словно вселенский холод, Дохнул на него и медленно прошелся по русскому пляжу. Белая сыпучка под ногами будто светилась, Местами перемежаясь полосами тяжелых сажных песков. Очень удобный пляж. С моря его окаймляла полоса рифов, и ни одна акула не заплывала за буйки. грига подавил тяжкий вздох. Все у него хорошо, просто замечательно. И третью звездочку обмыли, и отец не нарадуется, что сыночек за ум взялся. Вот только без Марины любые победы уцениваются. Улыбка этой своенравной красавицы — вот истинная награда. А уж если Рассита хоть чуточку погордится успехами Халида, жизнь моментально обретет величайший смысл и значение. — Товарищ старший лейтенант! — громадная фигура Юдина очертилась в потемках. — Все на месте. Можно ехать. — Едем, едем. Ершов залез в просторную кабину Петербильта и сунул калаш под сиденье. Ствол с собой... Сержант осклабился, похлопав по прикладу ручного пулемета. «Мой размерчик. Ну, тогда я спокоен. Трогай. Нужно до рассвета сдать груз на аэродроме в Лас-Гилл и вернуться». «Успеем». Юдин уверенно кивнул и завел мощный дизель. Тягач, мерно клокоча всеми цилиндрами, покатил по плотному песку. Лучи фар шатались, будто выискивая дорогу, И вот вцепились в накатанную грунтовку, уже лишь вздрагивая на колее. Пустыня таяла в потемках, подсвеченная дотлевающим закатом, гаснущей багровой полосой, разделявшей две черноты — небо и земли. Корявые акации будто приплясывали в свете фар, а порой шарахались прочь мелкие стада одногорбых верблюдов Мехари. Это был груз экспорт. Саудиты на том берегу Оденского залива охотно кушали верблюжатинку. Чем дальше караван уходил от побережья, тем круче горбатились холмы. Начиналось предгорье. Словно пограничные столбы близкого хребта, вытягивались термитники, глиняные конусы или пирамиды выше человеческого роста. Спугнутые ревом моторов, прысило в ночь «Стайка голенастых страусов». «Вот какими курями надо народ обеспечивать!» — хохотнул Юдин и осёкся. «Товарищ старший лейтенант!» «Вижу!» — процедил Ершов. «Ребят, предупреди!» Сержант забормотал в микрофон шипевшие рации, из подлобья глядя вперёд, где дорогу загораживал шлагбаум из кривого ствола «Акация». Возле него прохаживался десяток с автоматами наперевес, а поводаль, на обочине, выдавались куполки окалов, вигвамов, местных кочевников, крытых шкурами и тряпьем. Их окружали изгороди из колючих веток с устрашающими колючками. Рокача Петербильд подкатил к шлагбауму. «Скажи Армену, пусть осмотрится!» — негромко скомандовал Григорий. — Уж больно наглеют черное, как бы чего ни припрятали в кустиках. «Уже — Уже! — кивнул сержант. Ара передал, что сходит прогуляться. Успокоенно кивнув, Ершов опустил стекло и выглянул. — Что случилось, командир? — спросил он развязно, капризным тоном «белого сахиба». Чернокожий повращал белками и важно ответил приосанец. «Мы — досмотровая команда. Нам поручено проверить груз». «Поручено!» — затянул Григорий. «Это кем же?» — страж поугрюмел. «Много болтаешь, белая силька. Плати давай». «За что?» — вытаращил глаза старлей. «За досмотр». Глумливо ухмыльнулся чёрный. Зашипела рация. «Товарищ старший лейтенант», — тихо заговорил сержант, — «справа два КПВТ и расчёты. а спрашивает, что делать?» «Гасить!» — неприятно улыбнулся Ершов и перешёл на Сомали. «А сколько возьмёшь, командир?» «Сто долларов с машины!» — выпалил чёрный страж. «Двадцать! Девяносто!» — разгорячился Начохор. — Ладно, ладно. — Двадцать пять. — Товарищ старший лейтенант, — вмешался Юдин в торг. — Чисто. — Восемьдесят. — Азартно воскликнул самолеец Согласен. Григорий отворил дверцу и сошел, дружелюбно улыбаясь. Стечкин будто сам прыгнул в руку, и два выстрела слились в один. Пули легли рядом, Разрывая черному бойцу его жадное сердце. Полыхнули фары, слепя охранников. И на дорогу тяжело соскочил Юдин, разворачивая РПК. Пока подбежали бойцы Хусейна, очередь скосила половину досмотровой команды. Трое или четверо бросились в пустыню. Их догнали одиночные. Стреляли ниндзя Армена Багирова. И тишина. Какая выучка. Впечатлился шейх, склонив голову, выслушал доклад подлетевшего парнишки в одних шароварах до челме из грязного полотенца и озабоченно подсокал языком. Плохо дело, Халит. Нас остановили непростые солдаты, а красные береты гвардейцы Сиада. Ершов пожал плечами. Войну не сохранить в тайне, Джалле, Хусейн. Вот она и началась. «Товарищ старший лейтенант!» — донесся грубый голос из темноты. «Тут местные. Просят, чтобы их не убивали. Пастухи? Козлодеры! Эй! Козапасы! Скажи, если зароют убитых, мы их не тронем!» Неожиданно с востока накатил свистящий гул. Темная туша самолета с погашенными огнями пронеслась невысоко пугая тощих коз. — Наш борт, товарищ старший лейтенант. — Он двадцать четыре, по-моему. — Сержант, — улыбнулся Ершов. — Еще раз назовешь меня по званию, схлопочешь наряд вне очереди. — Есть, товарищ командир? — Два наряда. — Да, Григорий, — исправился Юдин. — По машинам. Десятью минутами позже автоколонна затерялась в ночи. Боязливые пастухи, поглядывая на небо, откуда едва не слетела белая птица рух, разбрелись, стаскивая мертвецов. Голоса кочевников звучали все громче, все веселей. Столько богатств обрести за одну ночь. Оружие белые унесли с собой, но какие крепкие у солдат ботинки, а простреленную одежду женщины отстирают и заштопают. «Рух!» — взвился отчаянный крик. Огромная тень парила над пустыней. Раскинув белые крылья, птица ревела, с торжеством покрывая простор. Пятница, 27 ноября 1975 года. День. Первомайск. Улица Шевченко. 1240 рублей мама сгребла фиолетовые и красные купюры в аккуратную стопочку и подвинула к критя девушка покачала головой лидия васильевна пусть они лучше у вас рит сказал я тихонько считай это тебе папа передал да я понимаю сулима крепко сплела пальцы борясь с неловкостью просто я и так у вас живу мешаю постоянно глупости Энергично отпустила мама. Ничего ты не мешаешь. А на мою Настю ты даже хорошо влияешь. он как вчера, убрались везде. Сплошная чистота и сияние. Настя, бывает, даже меня не слушается, ухмыльнулся я. А с тобой ходит с троем, как солдат за старшим сержантом. На Ритином лице проступила улыбка. Ладно, решилась мама и отсчитала сотню. Кто пойти по магазинам, а я пока с ужином помудрил картошки принести вызвался я да не надо есть еще о сахару возьми и яиц сделаешь нам шарлотку слушаюсь шагом марш выйдя из подъезда я покосился на риту внешне девушка выглядела как всегда ослепительно и только я отмечал в ней спад былой беззаботности то взгляд потухнет то уголки губ опустятся, то складочка нарисуется между соболиных бровок. Глухие переживания вершили свою подрывную работу в загадочной девичьей душе, черня мысли и подтачивая веру. Мне туго приходилось. Инна не выходила у меня из головы. Ее соблазнительный фантом постоянно вился вокруг, ближе к ночи становясь мучительно осязаемым. А тут еще Рита. «Выпрямись!» — велел я, и девушка развернула плечи. «Куда пойдем?» Она взяла меня под ручку и зашагала рядом, приноравливаясь к моей походке. «О, гастроном!» — указал я курс. «А потом в универмаг. У тебя белые трусики закончились». «Еще же синие есть!» — заулыбалась Сулима, и на ее щеках протаяли две приятные ямочки. «Белые тебе больше идут». Рита шаловливо стукнула меня рукой в варежки. «Молчу, молчу», — бормотнул я, исполняясь смирение В гастрономе на углу держался спокойный гул, и очередей не стояло. Явный признак, что ничего особенного не выбросили. Я купил сахар и плавленный сырок янтарь в круглой коробочке. Не хуже камамбера, на мой вкус. Дюжая продавщица с красными бусами, лежавшими, именно лежавшими на мощном бюсте, отсчитала сдачу и неожиданно заулыбалась. «Здравствуй, Риточка!» — пропела она. «Здравствуйте, Нина Павловна!» — смутилась Сулима. Павловна облокотилась на мраморный прилавок. «Ты на батю думай. Это все директор, точно тебе говорю. У него ж как...» Хочешь в Южный Бук устроиться? Плати. Хоть швейцаром хоть шоферам, все равно, вынь да положь. А Николай Алексеевич сам не брал, и другим не давал. Вот его и того. Тут она оживилась и понизила тон до интимного. Говорят, из самой Москвы важняк пожаловал. Следователь по особо важным. Не знаю уж, чего он там накопал, А только вчера воронок подали. Знаешь, за кем? За директором ресторана. Да. Прямо с работы увезли. Поняла. Я легонько притиснул подружку. Отпустят твоего попульку. Разберутся и отпустят. Да я что? Завибрировал девичий голос. Скорей бы только. Ритин на глаза набухли слезами. И продавщица... Сама всхлипнула морща лицо. «Погодите, я сейчас!» Шмыгая носом, Нина Павловна метнулась в подсобку и вскоре вернулась с увесистым пакетом. «Тут ветчинки кусочек, чаю две пачки и кофе-бон. Держите!» «Ой, спасибо!» — всполошилась Рита. «Мы заплатим!» «Батя твой для меня куда больше сделал!» — серьезно сказала продавщица, отмахиваясь от мятой пятерки. Это ему спасибо, надо сказать. Затарившись дефицитом, мы пошли за галантерейными изделиями белого цвета. За ужином мама не утерпела и вскрыла вожделенный бом. Так уж сложилось, что кофею в зернах хватало по магазинам, а вот растворимый приходилось доставать. «М-м-м!» возвела она глаза к потолку. «Пахнет как...» «Кофеманка», — сказал я, посмеиваясь, и подлил себе заварки. Лопать шарлотку с чаем — удовольствие, а когда завариваешь чай со слоном — наслаждение. «Мальчик-чай-манчик», — пропела мама, отмеривая себе кофе в чашку. «Не заснешь ведь?» «Да я пол-ложечки». Затрезвонил телефон на меня не пробрала дрожь, настолько всего переполняло стойкое умиротворение. «Алло? Алло! Мишенька, привет!» — радугой захлестал голос инки. «Прости, прости, прости! Знаю, что плохая и нехорошая. Миленький, я только в поезде очухалась, и все равно до самой Москвы не верила, что все по правде. Ну, прости!» — сладко заныла она. «Прощаешь? Ну, скажи, что прощаешь!» прощаю Расплылся я. Честно-причестно? Честно-причестно. Миш, я тебе до того благодарна, что просто, просто ух, слов нет. Тут все так здорово, и я такая счастливая. Ложусь счастливой, встаю счастливой, и сны счастливые снятся. Я уже снимаюсь в кино, уже, по-настоящему. У меня роль Даши, секретарши Нины. «И знаешь, что труднее всего?» «Что?» «Не улыбаться в кадре!» «Даша, она такая серьезная вся!» «Северяночка-ленинградочка!» «Нина бойкая, а я медлительная, спокойная!» ха Я главное «Уже себя с Дашей путаю!» «А Наташу воролей видела?» «Видела?» «Да мы с ней снимаемся!» «Она такая милая, веселая!» и совсем не задается. Ой, чуть не забыла. Мы сейчас с мамой на проспекте Вернадского живем. Это здесь, рядом. Ну, почти. У маминой троюродной... Ой, я не помню уже. У тети Зои, короче. Мы ее с Лариской Зотей зовем. Сокращенно. Она привыкла. Отзывается. Запиши телефон. «Пишу», — улыбнулся я. Инна старательно продиктовала номер и затараторила ой все зовут меня пока мишечка целую целую целую и я тебя сказал по инерции слушая короткие гудки что у меня за натура думаю положив трубку пока слушал инкины в восторге было хорошо а осадочек все равно не растворяется кто звонил выглянула рита из ванной инна успокоился дрогнули длинные ресницы в разлет «Нет», — признался я.